День, когда в школу привезли письменные принадлежности и книги, выдался радостным и суматошным. С утра Айрин вместе со Сьюзен Стерн и учениками раскладывала, расставляла и распределяла эти сокровища. К обеду женщины отпустили детей домой, тогда как сами были намерены работать до вечера. Конор и Розмари хотели задержаться, но Айрин беспокоилась, что они проголодаются. В спешке она не позаботилась о том, чтобы взять с собой еду. Тогда мальчик сказал, что они вполне могут вернуться домой одни. Мы каждый день ходим этой дорогой и никого не встречаем. Это была правда. округа выглядела мертвой, опустошенной. Человеческий голос слышался много реже, чем крики зверей и птиц. Айрин смотрела на своего сына. Волосы над его высоким смуглым лбом Велись крупными завитками. Карие глаза внезапно были серьезными, серьезнее, чем у Алана. Внезапно ее захлестнула волна любви к этому мальчику, такая сильная, что перехватило дыхание и задрожали руки. При этом, как ни странно, ее охватила робость. Айрин поняла, что не знает, как выразить эту любовь, попросту не умеет этого делать и, наверное, никогда не умела. Она смущалась, потому что не знала, какой будет реакция Конора. К тому же рядом стояла Розмари, которая не имела родителей. Ее любили темнокожие слуги, и все же она была ничьей. Чувство Айрин, Проявили столько во взгляде и в голосе. Ты уверен, что вы дойдете одни? Конечно. Только никуда не сворачивайте и нигде не задерживайтесь. Хорошо? Айрин подчудилось, будто Конору хочется как можно скорее расстаться с ней, и она тихонько вздохнула. Она долго стояла на дороге, глядя вслед двум маленьким удаляющимся фигуркам. Потом вернулась в школу.